и закурила асте всё сидит вот ведь баба какая неугомонная все уж разошлись а это у не выскребешь ася ася домой иди с кем она там с володей допивает а мама где спросил ромка леву укладывает позови её может чайку желает она ведь тоже такой перелёт Вот сейчас Ромке действительно стало страшно. Он боялся увидеть пустую деду в кровать. Но кровать была не пуста. На ней тяжело храпел отец, а рядом, красиво рассыпав по подушке густые волосы и выпростав голые руки, лежала мать. Ромка тихонько прикрыл пискнувшую дверь, и невольно взглянул на Липу. "Чего ты?" Липа тяжело поднялась с табуретки, заглянула в комнату. "Ну и славу Богу", она умилённо вздохнула. Помирились над дедушкиным гробом. Ночевать Ромко пошёл к синеку, дома места не было, остался ночевать деда в двоюродный брат. Усиньников не спали. Татьяна Ивановна лениво ругала сына за самовольную поездку на Кавказ и водочный дух. Вовка читал за столом, зажав уши огромными своими лапами. Тетянь, у нас дедушка умер. Я у вас переночую, сказал Ромка. Знаю, Татьяна Ивановна напоследок трахнула сына по башке сверху и перевела дух. Ночуй. Есть, хоть жирный, как ни в чём не бывало, спросил Вовка. Мам, у нас есть чего? Не хочу, спасибо. Паралон ему постели, бельё достань, командовала Татьяна Ивановна. Может, не надо, сморщился Вовка, потому что не хотел лезть в диван за бельём. Поспори ещё со мной, прикрикнула Татьяна Ивановна. Что ж он на так будет спать, как парчушк последнее. постили как положено чего этому у тебя дед вдруг помириться собрался да сердце сердце это хорошо паралик не дай бог пеши пропало заваливается у нас сразу тогда ничего старый был дед ромк пожал плечами ну 75 вроде 76 подсказал вовка липа говорила Липа, какая на тебе липа, олимпиад Михайловна. Татьяна Ивановна подушкой замахнулась на сына. Чем кормили? Утка была, отец рыбу принёс красной. Но углу утку-то брали. Мам, мы же только приехали, откуда он знает, где чего брали? А ты не суйся, барана пустая. Не жалейте вы матери та своих, вот помрут, тогда узнаете, Татьяна Ивановна, похоже, всхлипнула. Мать-то с отцом будет жить. Промко снова пожал плечами, но Татьяна Ивановна и не нуждалась в ответах. Я всегда говорила, Людмила с ним жить не будет. У него и голос баби, и задница, как у женщины, не будет Людмила с ним жить, я прямо говорю. Она повернулась к сыну Вот деньги кладу, завтра штрафوفку придут продлять. Смотри, дождись. Прогуляешь деньги. Да ладно тебе отмахнулся Вовка. Я тебе дам, ладно, выкрикнула Татьяна Ивановна, укладываясь на высокую постель. Пружины под ней скрипели. Я тебе дам, ладно. Свет туши. Не жёстко, Роман, а то ещё матрас дам. Угомонись, мамаш, посоветовал Вовка, выключая свет. Ром уже полусонным голосом позвала Татьяна Ивановна: "Ты ночью-то не обмочишься, а то смотри, селёдочки кусочек скушай для прочности. Паралон-то потом мне куда его? У меня племянник на той неделе пьяный ночевал, потом неделю сушила-сушил, не высушила. Да я трезвый", пробормотал Ромка. Ну ты мать даёшь, заржал Вовка. Сплю, сказала Татьяна Ивановна. Липты береги ли позолота, сказал дядя Володя на Курском вокзале, ромко нёс чемоданы, набитые